Конструкт. Существо оттолкнулось от переборки и полетело к убрику. Стремительный и точный бросок. Живое веретено, рассекающее пространство медицинского отсека. Убрик попытался уклониться, но тварь раскрылась и облепила его полупрозрачными лепестками. Убрик упал. Сдавленный вопль. Затем чавканье. Хруст. Протяжный вибрирующий звук, напоминающий гудение рефрижератора. В кадре пустой отсек. Винч перемотал запись в начало, поставил на паузу и повернулся к своим спутникам. Вы видели? Казимир угрюмо кивнул. Надо уматывать отсюда, сказал Завадский. Марика приблизилась к видеостене. Винч поразился холенакровью девушки, собранность, полное отсутствие страха. Покажи начало, тихо произнесла Марика. Там, где эта дрянь прыгает. Винч посмотрел в глаза корпоративному агенту. «Уверена?» Да. Не отвлекайся. Винч относился к девушке неприязненно. Агенты необходимое зло. Они подчиняются напрямую совету директоров, следят за капитанами, имеют неограниченные полномочия. При желании агент может перебить всю команду, взорвать звездолет, написать рапорт, который похоронит дальнейшую карьеру пилота. А может защитить экипаж в случае опасности. Картинка жила под пальцами Винча. Убрик снова в медицинском отсеке. В левом верхнем углу странный нарост, похожий на глыбу льда. «Медленно!» – попросила Марика. Пожав плечами, Винч притормозил раскадровку. Вот глыба колышится, вытягивается в подобие сосульки, отрывается от переборки и летит к покойному бортмеханику. «Стоп!» – приказала девушка. Изображение застыло. Дальше. Сосулька начала трансформироваться. Неведомая тварь утратила прозрачность и стала раскладываться в подобие зонтика. «Это оно!» – кивнула Марика. На лице девушки читалось удовлетворение. Транспортный звездолет ЕТ-892-114 покинул орбиту Глизе-667 СС двое суток назад по корабельному времени. Трюмы были заполнены всякой ерундой полезными ископаемыми, вышедшие из строя техникой, биологическими материалами и посылками колонистов. В бортовой компьютер Марика скачала секретное исследование отчета службы безопасности собственно за ними корабль и летел. Остальное так, приложение. Впереди 22 световых года, так думал Винч, покидая орбиту негостеприимной мезопланеты. Адская гравитация, почти в четверо превышавшая земную, вечная духота следствие парникового эффекта, частично сглаженного терраформированием. Багровые небеса, как на Марсе. Только Марс Винчу не нравился. Красный Карлик освещал лишь одну сторону глизы 667 поэтому все города-землян сосредоточились в западном полушарии. Ну, те города, что уцелели после войны. Звездолет скорректировал курс и запустил маршевые двигатели. К этому времени экипаж успел погрузиться в криогенный сон. ЕТ-892-114 разгонялся до 0,5 скорости света, так что на обратный путь ушло бы около 45 лет. Винч знал, что Земля прыгнула бы в будущее, перемолов в своем хронотоке не одно поколение людей. Поэтому астронавты не создавали семьи. Изредка женились на своих. Такие браки давали право менять корабли и уходить в рейсы вместе с супругом. Отсюда клановость и замкнутость. Некоторые семьи столетиями не возвращались в Солнечную систему. В точках выхода астронавтов накрывало новостями. Так Винч узнал, что земляне схлестнулись с неведомой расой, явившейся из глубин космоса. Конструкты. Так называли этих созданий человеческие ученые. Насколько понял Винч, атаки подверглись колонии в созвездии Скорпиона. Обладают ли конструкты разумом? Дискуссии ведутся до сих пор. Ясно одно. Они умеют перемещаться среди звезд. Умеют воевать и наносить чудовищный урон. Огромный транспортник управлялся несколькими людьми. Винч, капитан звездолета и первый пилот по совместительству, Завадский, второй пилот, Казимир, навигатор и специалист по искинам, Убрик, бортмеханик и Марика, агент корпорации Акмеус. Винчи безжалостно выдернули из виртуальных сновидений в 20 астрономических единицах от ГЛИЗЕ-667А оранжевого карлика, представляющего сердце тройной системы. Карибское побережье вихрем умчалось в небытие. Смерть наоборот. Хватая ртом воздух, Винч вбросил свой разум в тесное пространство криогенной капсулы. Компенсационная жидкость быстро всасывалась пластиковыми раструбами. Нейрокабели выщелкивались из слотов на позвоночнике. Его разбудил Искин. Что-то случилось. Трое мужчин смотрели на Марику. Каждый из них думал о своем, но всем не нравилось происходящее. Завадский первым нарушил молчание. «Ты думаешь, это конструкт?» Девушка кивнула. «Разумеется». Казимир выругался на центаврианском диалекте. Винч нажал паузу, чтобы убрать неприятный чавкающий звук. и чуть не вырвало, когда он впервые просматривал эту запись. «Нужно достать оружие», — сказал Винч. Марика посмотрела на капитана. «И что это даст?» Винч скрестил руки на груди. Действительно, что? О конструктах ходили жуткие слухи. Эти твари использовали биологический материал для преобразования своих организмов. Убитые люди служили основой для чего-то нового. Плоть жертв перекраивалась, трансформировалась и присоединялась к главенствующей биологической системе. Чем больше тел поступало в распоряжение конструкта, тем сложнее он становился. Сложнее, агрессивнее и умнее. Конструкты могли пребывать в спячке столетиями. Они просыпались, чую свежую плоть. Активировали скрытые резервы, расставляли ловушки. Маскировались под среду. Но охота на клеточный материал уже шла полным ходом. Винь знал, что система Глизе больше всех пострадала от вторжения. Часть городов обезлюдила, часть была уничтожена земными крейсерами с орбиты. И вот эта станция. Вопрос Марики застал Винча врасплох. Он пожал плечами. «Лучше, чем ничего». «Мой брат сражался с конструктами», — сообщил Казимир. «Их можно убить. огнем, например, или плазмой. А еще они не любят гравитационные мины. Их размазывают по перекрытиям, но эффект временный. Потом собираются и вновь атакуют». «Хорошо», — кивнул Винч. «Уже что-то?» «Орбитальная станция, к которой пристыковался их звездолет. Обезлюдило, может быть, лет сорок назад. Или больше. Здесь никто не жил. Вероятно, техники эвакуировались во время войны. Либо их пожирала тварь, увиденная в Винчем на экранах. Казимир так и не смог оживить станционный ИСКИН. Запустить дублирующую аварийную систему – да, пожалуйста. Но электронный разум безмолвствовал. А все архивные записи были стерты. Астронавты находились в рубке управления – Отсюда можно было следить за всеми отсеками станции. Функционал, к сожалению, ограничен правами доступа. Поэтому Казимир не имел возможности заблокировать конструкты в медицинском боксе. «Карту!» — потребовал Винч. Казимир шагнул к видеостене. Пальцы навигатора коснулись сенсорной панели. В следующую секунду капитан увидел трехмерную схему станции. Ее можно было крутить, увеличивать и резать на части. «Это пересадочная станция!» — буркнул Завадский. «Не военное. Откуда здесь оружие?» Винч хмыкнул. «Оружие есть всегда. Главное — уметь искать». Несколько касаний, и перед ними развернулось служебное хранилище. Сюда имели доступ только работники корпорации третьего ранга и выше. «Тут есть плазмеры», — пояснил Винч, — «и огнеметы». Завадский нахмурился. «Это тремя ярусами ниже. Корабль еще дальше», — возразил Винч. «Без оружия нам до него не добраться». Тварь нас всех перебьет. Транспорт ЕТ-892-114, подобно другим кораблям старой конструкции, был оснащен прямоточным термоядерным двигателем. Топливные баки наполнялись водородом, и звездолет разгонялся, насколько это возможно, в пределах внешнего кольца. На окраине звездной системы баки пустели. Запускалась воронка реактора, и насытная жерла диаметром в 6000 километров. Магнитные поля захватывали космический водород и обеспечивали дальнейшее движение корабля. Через 20 лет баки полностью наполнились бы топливом. После этого ЕТ-892-114 развернулся бы дюзами к Земле и начал торможение. Случилось иначе. Топливные баки внезапно опустили. Это произошло задолго до выхода из системы ГЛИЗЕ и расчетной активации воронки. Казимир запустил диагностику, но так и не смог определить причину неполадки. Искин заявил, что датчики в норме. Программный сбой? Это предстоит выяснить членам комиссии на орбите Юпитера. В сложившихся обстоятельствах нужно было принимать быстрые решения. Искин рекомендовал стыковку с законсервированной станцией, вращавшейся на орбите заледеневшего шарика. Там можно пополнить запасы топлива, пояснил Искин. И продолжить путешествие. Насколько удлинится полет? Существенно удлинится. Лишние два года. Но криокамеры и системы жизнеобеспечения справятся с нагрузкой. Примитивный план. Состыковаться со станцией, запустить резервный контроль и заправить баки. Для этого нужно попасть в рубку управления. Массивное веретено заполнило собой экраны. У Винчера раскалывалась голова. Следствие резкого пробуждения. Остальные чувствовали себя не лучше. Искын организовал автоматическую стыковку. Веретено тотчас начало оживать, повинуясь программе, заложенной столетия назад. «Загляну в медицинский отсек», — сказал Убрик, покидая шлюз. «Мне там кое-чего не хватает, вдруг найдется». Убрик был универсалом, как и все члены экипажа Винча. На корабле бортмеханик выполнял обязанности врача. «Хорошо», — сказал Винч, — «не задерживайся». В рубке они запустили дублирующую систему. Подключили заправочные шлаги к бакам звездолета и пустили по ним жидкий водород. Таймер показывал три часа до полной загрузки. «Не нравится мне здесь», — буркнул Завадский. «Я принимаю командование», — заявила Марика. Винч остранен". Члены экипажа изумленно уставились на агента. «Ты спятила?» — наконец проговорил Завадский. «С чего вдруг это делать?» Интересы корпорации, пояснила девушка. Завадский сжал кулаки и шагнул к агенту. Марика смерила второго пилота презрительным взглядом. Она даже не шевельнулась. Винч поднял руку. Оставь ее, Карл. Казимир молча наблюдал за драматической сценой. Завадский был молод и не понимал многих вещей. Пилот ни разу не сталкивался с агентом в драке, не наблюдал за действиями Марики и ей подобных в условиях конфликта. Победить агента нельзя. Генетические вмешательства, закрытые тренировочные полигоны, особые методики подготовки. Все это сказывалось. Марика была элитным бойцом, способным расправиться со взводом спецназовцев. Что уж говорить о простых пилотах и навигаторах. «Вы что, не понимаете?» — поразился Завадский. «Она всех нас угробит сейчас. Ей нужен конструкт, это задание корпорации. Я думаю, топливо в баках не случайно закончилось. Его слили». «Это запланированная остановка?» «Голова у тебя варит», — похвалила Марика. Винч оценил обстановку. «Все сходится. Завадский прав. Остановка запланирована, боссами Акмеуса. Марике был нужен конструкт, но зачем и в каком виде? Это ведь разумное существо, и его так просто не затащишь в лабораторию». «Какие будут приказы?» — спросил Винч, сверля взглядом новоиспеченного капитана. Марика ответила не сразу мы идем в медицинский отсек там я вступаю в переговоры с конструктом он должен полететь с нами такова воля совета винч покачал головой все будет не так да ну марика изогнула бровь и кто меня остановит никто ухмыльнулся винч мы не собираемся тебя останавливать ты просто пойдешь одна а я поведу своих людей к звездолету другим коридором. я могу вас убить заметила марика это прямое неподчинение приказу «Не можешь?» — возразил Винч. Четырнадцатый параграф устава, пункт 6. Агент получает право ликвидировать экипаж корабля лишь в случае прямой угрозы своей жизни или конструкции звездолета. Угроза должна исходить от меня и моих людей. «Кто ж узнает?» — Марика подняла правую руку. Нано-боты, поселившиеся в ее теле, точно собрали пистолет с подствольным лазерным прицелом. Эффектный трюк. «Вообще-то узнают», — вступил в диалог Казимир. Происходящее записывается в мой имплант памяти через зрительный нерв и транслируется на борт корабля. Взломать искренний ты не сможешь, так что в Солнечной системе тебя возьмут под стражу. Выполнишь ты задание или нет, неважно. Марика застыла. Обдумывала слова навигатора. Хорошо. Пистолет рассыпался в ее ладони. Вы отказываетесь подчиняться. Я включу это в рапорт. Включай, разрешил Винч. А я в своем отмечу, что ты хотел скормить нас конструкту. — Посмотрим, — добавил Казимир, — кто быстрее доберется до корабля. Гравитация на веретене отсутствовала, поэтому космонавты передвигались с помощью магнитных ботинок. Их движения были медленными и неуклюжими. Марика первой покинула рубку. Она спешила. Отключив подошву, нырнула в раскрывшийся проем, словно хищная рыба, проникшая в затопленную пещеру. Невесомость лишь подчеркивала совершенство фигуры нового капитана. «Что теперь?» — спросил Казимир. «Надо опередить ее», — сказал Завадский. «Надо», — согласился Винч. И перевел взгляд на Казимира. «Ты скачал карту?» Навигатор кивнул. «Хорошо. Вперед за оружием». Они не стали отключать ботинки, незачем. Медицинский отсек располагался ниже служебного хранилища, поэтому Марика потеряет больше времени, хотя и двигается быстрее. Кроме того, ей предстояли сложные переговоры с чужим. Возможно, она погибнет. Если же переговоры закончатся успешно, Марика попробует захватить корабль. Но это ей ничего не даст. В одиночку звездолетом никто не управляет. Нужны минимум два человека: пилот и навигатор. Так что она пойдет на компромисс. Кольцо и коридор встретил их тусклым освещением. Марика давно скрылась за поворотом. Зря не проверили баки, сказал Завадский. Я проверял, буркнул Винч. Все было в норме. Марика последняя ложилась в камеру, напомнил Казимир. Была ее вахта. Она слила водород, догадался Завадский. Вряд ли, возразил Винч. Водород просто так не сольешь. Но этого и не нужно делать. Думаю, она отстрелила парочку баков. Ты серьезно не поверил, Казимир? Искин уверяет, что все баки в сохранности. Его нельзя обмануть? Навигатор задумался. Можно, если скормить фальшивые показания датчиков. Винч промолчал. Марика так и поступила. Теперь все его сомнения развеялись. Вот же сука. Оружейные шкафы были заблокированы. Пришлось искать ящик с инструментами. Винч вооружился дисковой пилой и вскрыл замки. Терять было нечего. Он уже нарушил все мыслимые и немыслимые инструкции. «Нас отдадут под трибунал», — заявил Казимир. Иногда Винч казалось, что навигатор читает его мысли. «Что ты несешь?» – осадил коллегу Завадский. «В корпорациях нет трибунала, а вот контракты с нами расторгнут, и по судам придется побегать». «Заткнитесь», – сказал Винч, – «времени нет на препирательство». В шкафах обнаружились плазменные резаки и огнемет. Последним умел пользоваться только Винч, так что резаки достались Казимиру и Завадскому. Инструменты были новенькие, в смазке и полимерной упаковке. «За мной», – скомандовал Винч. В коридоре царила гробовая тишина. Светодиодные панели вспыхивали по мере приближения людей и гасли за спиной. «Радиальный туннель ведет к внешнему ободу», — сообщил Казимир, сверившись с картой. «Повернем направо, там лифтовая шахта». «Она работает?» — удивился Завадский. Казимир хмыкнул. «Теперь да». Их ботинки загрохотали по ребристовому покрытию. Пол туннеля не был сплошным. Под решеткой просматривались трубы коммуникации и силовые кабели. Первым шел Винч. Момент атаки они пропустили. Винч обернулся, услышав скрежет металла, хлюпающие звуки и вопль Завадского. Именно в такой последовательности. Его ожидало неприятное зрелище. Казимир прижался к стене, руки навигатора пытались запустить резак. Но Винчу потрясло другое. Пол пробили ростки, это первое, что пришло на ум, устремившиеся ко второму пилоту. Тело Завадского оказалось нанизанным на шесть таких отростков, пробивших его грудную клетку, ноги и живот в нескольких местах. Резак кувыркался над погнутой решеткой. Несколько секунд Венч находился в ступоре. Ложноножки намертво выросли в плоть. Комбинезон Завадского пропитался кровью. Пилот больше не кричал. Винч поднял раструб огнемета и выпустил струю пламени. Он понимал, что Заваскому уже не помочь, но сжечь тварь необходимо, это вопрос безопасности. Струя прошла мимо дрожащего Казимира и ударила по отросткам. Создание, затаившееся под ногами, тотчас втянуло ложноножки обратно. Тело Завадского осталось висеть под потолком, распространяя в невесомости шарики крови и слизи. Винч направил струю огня в пол, вжигая все, что находилось под решеткой. Что-то массивное скользнуло прочь, вынуждая панели вспыхивать по всему радиальному туннелю. Винч отпустил гашетку. Из дула огнемета повеяло гарью. Небольшой язычок оранжевого пламени вылизывал края раструба. Казимир все еще не мог запустить резак. «Прекрати!» — Винч сжал предплечье навигатора. Взгляд Казимира приобрел некую осмысленность. Он мертв, выдохнул Казимир. Риторический вопрос. Соберись, в голосе капитана прорезался металл. Ты мне нужен. Он ведь мертв, так? Винч бросил взгляд в сторону того, что некогда было завадским. Изуродованное тело еще поддергивалось. Да, пошевеливайся. Они развернулись и побежали. Быстро. Насколько позволяли магнитные захваты подошв. Марика обследовала медицинский бокс. Она родилась в невесомости, поэтому не пользовалась магнитами. Если ты хорошо владеешь своими мышцами, перемещаться по коридорам космических станций можно с довольно большой скоростью. Отсек был пуст. Стоило ожидать чего-то подобного. Конструкт охотится, он в постоянном поиске. Чужому необходим материал, чтобы себя достраивать. Получать опыт и совершенствоваться. Умнеть. Эволюционный апофеоз. Девушка знала, как эти твари общаются. Поначалу касания, вибрации, потом их локации, финальный штрих звуки, если того требует реальность. Когда конструкт перебьет всех, кто находится на станции, он задумается над путешествием в другой уголок Вселенной. Поглотив экипаж звездолета, он будет знать все о земной технике. Но этих знаний не хватит для успешного вычисления курса и пилотирования. Искын не станет работать с пришельцем. Его сдержат блоки, выставленные программистами. Конструкт поймет, что кого-то нужно оставить в живых. Договорится. Этим кем-то должна стать Марика. Что же делать? Вернуться на корабль и подождать, пока конструктор справится с остальными. Лифт благополучно доставил их к швартовочным узлам. Винч первым взглянул на кабины. Теперь он боялся любого шороха, но Казимиру доверять не стоило. Навигатора парализовал страх. «Вперед!» — сказал Винч. За стенами перекачивался жидкий водород. Заправка звездолета продолжалась, об этом свидетельствовали характерные звуки. У шлюзовой камеры их поджидала Марика. Винч потянулся к за стволом огнемета. «Спокойно!» — девушка, предостерегающе подняла руку. «Я все еще член вашего экипажа. Не наделайте глупостей!» Казимир промолчал. Винч недоверчиво осмотрел секцию. «Ты привела конструкта?» Марика покачала головой. Я не смогла его найти. «И что будешь делать?» «Отправлюсь домой», — неуверенно произнесла Марика. В ее голосе слышались нотки разочарования. «Не торчать же здесь и вечно!» «Станция опасна», — вступил в разговор Казимир. «Эта тварь убила Завадского. И Убрика. Нужно прислать группу зачистки». «Я свяжусь с колонией на Глизе», — заявил Винч. «Пусть сами решают, что делать с этим дерьмом». Марика покачала головой. «Все, что здесь произошло, находится под грифом «Секретно». Это информация для внутреннего пользования». Казимир сплюнул. «Возражения?» — холодно поинтересовалась Марика. «Никаких возражений», — буркнул Винч. «Пошли на корабль». Минал в шлюзовую камеру, они попали на служебные ярусы звездолета. Разделись, сняв защитные комбинезоны и ботинки с магнитными подошвами. И поплыли к ближайшему контрольному узлу. «Хочу проверить баки», — сказал Казимир. «Давай», — согласилась Марика. Теперь она командовала транспортником. К этому нелегко было привыкнуть. Навигатор ухватился за скобу, вделанную в переборку возле прямоугольного сенсорного экрана, коснулся матовой плоскости. Еще пара движений, и на плоскости возникнут схематические изображения топливных баков. Емкости заполнены лишь частично. Внутри каждого резервуара светятся цифры, означающие процент заполнения. «Что-то в пределах шестидесяти». «Куча времени», — с досады проговорил навигатор. «Проверь готовность электронного ядра», — предложил Винч, «а я займусь тестированием компенсаторов». Он поплыл в рубку. Следующие сорок минут ушли на предстартовую подготовку. Запускались дремлющие системы, качался водород. Шла неспешная беседа с Иск-Ином. «Я подготовила две камеры», — сказал женский голос. «Ваши любимые реальности загружены». «Хорошо», — кивнул Винч. Резкое движение при обычных обстоятельствах заставило бы его дрейфовать к приборной панели. Но сейчас капитан был пристегнут. «Спасибо». И тут до него дошло. «Две?» «Конечно». В подсознании вспыхнула тревожная лампочка. «Сколько людей на борту?» «Двое», — последовал бесстрастный ответ. «Несколько секунд на осмысление». «Заблокировать вход на капитанский мостик», — приказал Винч. «Доступ только для капитана» формально вы отстранены откат к предыдущим настройкам пауза откат выполнен люк заблокирован винч перевел дыхание и начал действовать сначала отключение питающих шлангов консервация баков отстыковка и запуск маневровых двигателей вторая камера убрана сообщил искин почему рявкнул винч на борту только один человек последовал спокойный ответ Телеметрия Казимира не фиксируется. Признаки жизни отсутствуют. Логично. Конструкт не воспринимается системой в качестве члена экипажа. Для этого создания не нужно запускать криогенную капсулу. Вот оно что. Тварь сожрала Марику. Мимикрировала под нее. А теперь поглотила навигатора. Сколько времени потребуется конструкту, чтобы взломать последнюю дверь? Засветился экран внутренней связи. Марика. Открой дверь! — приказало существо. — Что ты делаешь? — Мешаю тебе, — хмыкнул Винч. — Ты же не думал, что на Землю попасть легко? По привычке он использовал женский рот. Интересно, как размножаются конструкты. Винч слышал, что они способны дублировать органы размножения своих жертв. Рассчитать траекторию. Навигационный экран стал выбрасывать потоки цифр. Пролегла пунктирная линия, связывающая окраины тройной системы с системой 36 змеиносца. Меньше пяти световых лет и никаких людей. Выжженное давней войной пространство. Ускорение вдавило Винча в спинку кресла. Затем включились компенсаторы. Глухой удар. Тварь решила штурмовать мостик. На экране внутренней связи творилось невообразимое. Марика исчезла. Вместо нее появилось полупрозрачное существо, отрастившее мускулистые конечности. Голова отсутствовала. Сейчас она не представляла интереса для конструкта. Второй удар. Поверхность люка промялась. Искын вывел корабль на заднюю траекторию и сообщил, что готов взять на себя дальнейшее управление. Также электронный разум напомнил, что в системе 36 «Змееносца» нет заправочных станций. Вернуться на землю оттуда нельзя. Винч удовлетворенно кивнул. «Я хочу катапультироваться». «Исключено. Вы, капитан». «Запускаю протокол 468-13. Боевая ситуация». Угроза корпоративным интересам. Сказанного не вернешь. Капитанское кресло скользнуло в открывшийся проем. Град ударов и скрежет гнущегося металла отрезала аварийной диафрагмой. Остановка. Щелчки зажимов. Искын вогнал кресло в спасательную капсулу и отстрелил каплевидный эмбрион в черноту космоса. Винч закрыл глаза, открыл и увидел приближающиеся станции. Он понимал, что выбраться с ледяной орбиты будет тяжело. Необходимо наладить связь, запустить систему очистки и генерации воздуха в жилых отсеках. Впереди много работы. Но был ли у него другой выход? Вряд ли. Похоже, конструкты научились извлекать человеческие воспоминания перед поглощением тел. Им больше не нужны компромиссы. Тварь боролась не за выживание, она хотела достичь Земли и выиграть войну. Винч сидел в кресле перед видеостеной. Кольца веретена вращались, наращивая слабую гравитацию. На экранах вспыхнула новая звезда. Транспорт ЕТ-892-114 запустил термоядерный двигатель. Капитан улыбнулся. Ему нравилось всматриваться в бездну. Сидеть, наслаждаясь проделанной работой. Не видеть, как переборка вспучивается полупрозрачным пузырем. Январь. 2017